Антон Грановский. Мастер гнева. Ибо до сих пор остались на небе ангелы со страшным оружием. Апостол Павел. Глава 1 Побег. Майор продрался сквозь колючие кусты, вышел на полянку и остановился, чтобы перевести дух. Еще пять минут назад у него была надежда скрыться от монстров бегством, но теперь он чувствовал, нет, он знал, что путь к звездолету отрезан. Шатуны не выпустят его отсюда живым. Разорвут на части и сожрут, и даже хоронить будет нечего. Да и некому. Все бойцы четвертой десантной полегли на этой проклятой богом планете за неполные пять часов. Майор остался один. Деревья, напоминающие переплетение скрученных серых канатов, поднимались на высоту 20 метров. Бурые потеки на их острых листьях выглядели как засохшая кровь. Майор втянул ноздрями воздух, И, казалось, ощутил запах окружающих его неземных джунглей, сладковатый аромат, который словно оживал в горле. Вытерев рукавом комбинезона потный лоб, майор поднял к лицу руку и глянул на дисплей навигатора, прикрепленный к запястью. До челнока оставалось около трех километров. Чертовски много, если учесть, что по пятам за тобой гонится стая разъяренных тварей. Напряженно прислушиваясь к едва различимую шорохам, которые издавали джунгли, Майор взялся за обрезиненную рукоять пистолета и бесшумно излег его из магнитной кобуры. За спиной послышался легкий шорох. Майор мгновенно повернулся и вскинул пистолет. Он увидел взломанную корнями землю тропы, паутину лиан, а дальше, метрах в пятнадцати от себя, несколько существ, похожих на гигантских ящериц. Существа эти гуськом пересекали тропу, но движения их были странно плавными и замедленными, словно они двигались в воде. Вот одна из ящериц повернула к майору голову, Ее узкая мордочка пришла в движение, словно под кожей у маленькой твари зашевелились черви. Ящерица отвернулась, и вскоре все четыре серых чешуйчатых тела скрылись среди деревьев. Аромат растений усилился и стал напоминать запах прелого мяса. И тут ветки затрещали, и на поляну выпрыгнули три огромных шатуна. Твари были размером с быков, но по виду напоминали перекормленных ротвейлеров. Согласно собранным данным, шатуны свирепые и безжалостные хищники, никогда не выпускающие добычу из клыков. Хватка у них мертвая. Но шатуны никогда не приходили одни. Следом за ними всегда появлялась тварь, которой не было аналогов на земле и которую условно называли зт осыпь. ЗТ расшифровывалась как зверь-телепат. Шатуны, мелко потряхивая головами и оскаленными пастями, при каждом движении зубов слетали капли клейкой слюны, быстро рассредоточились, окружая майора и отрезая ему пути к бегству. Майор держал в руке гонг-бластер и, не спуская глаз приближающихся к чудовищ, старался уловить краем зрения движение в густой листве, свидетельствующее о приближении за этой особи. И тут шатун, шедший впереди с невероятной для столь массивного тела скоростью, прыгнул на майора. Майор успел нажать на спусковой крючок, с пола огня прожёг к груди шатуна Деру размером с футбольный мяч, но в следующий миг пистолет вылетел из рук майора, выбитый когтистой лапой раненого зверя. Шатун взревел и повалился на бок, подмяв под себя пистолет. Майор чертыхнулся, отпрыгнул в сторону и схватился за рукояти лазерных мечей, укрепленных на поясе. Рукояти с легким щелчком вышли из магнитных пазов. Лазерные клыки взметнулись из них, подобно языкам голубого пламени. Второй шатун пошел в атаку, но майор уклонился от его клыков и молниеносным ударом одного из мечей разрубил грузное тело хищника пополам. Третий шатун едва не вцепился майору в горло, но тот пригнулся и, ринувшись вперед, ударил хищника мечами в живот. Лазерные клыки вспороли шатуну отвислое вислое брюхо. Из кустов выскочил четвертый шатун. Коротким ударом лазерного меча майор отсек чудовищу когтистую лапу, а клинок второго меча вогнал ему в горло чуть пониже огромного кдк И тут мозг майора пронзила молния. Словно десятки невидимых щупалец проникли к нему под черепную коробку, и десятки чуждых странных голосов зашептали ему в уши неразборчивые слова – Майор сконцентрировался и попытался выбросить эти щупальцы из своей головы. На какое-то мгновение ему показалось, что это удалось, но тут же ощущение чужого присутствия в мозгу вернулось, а затем из кустов вывалилась на поляну огромная отвратительная тварь, похожая на гигантского паука. Майор выставил перед собой голубые извилистые клинки лазерных мечей, но тут отвратительный пугающий голос прозвучал у него в голове. «Ты забрел не в тот лес, Майор вздрогнул и сделал шаг назад, однако заставил себя остановиться, Если верить когнитивному анализатору, ЗТ-особь не обладала разумом. Слова, услышанные майором, были порождением его собственного мозга, воспаленного телепатической агрессией, которая изрыгнула на него ЗТ-особь. Майор снова поднял лазерные мечи и громко проговорил, глядя на гигантского паука. «Я майор четвертого легиона конфедерации! Уйди с дороги, тварь, если не хочешь, чтобы я разрубил тебя на куски!» Майор знал, что тварь не поймет его слов, но она должна уловить общий смысл сообщения, как его улавливают собаки, слушая уверенный голос своего хозяина. Стутенистая брюхо с этой особи заколыхалась и запульсировала, а вслед за тем тонкая кожа на брюхе натянулась под давлением изнутри. Еще миг, и кожа треснула и стала быстро расползаться, выдавливая наружу клейкую жидкость, а вслед за этим из разверзшегося брюха высунулась омерзительная звериная морда, блестящая от тянущихся за нею клейких ниточек. Высвободившись из брюха, скользкая гладкая голова, напоминающая голову гигантской крысы, разомкнула глаза, уставившись на майора. Тварь оскалила зубы и зашипела. «Опусти, Опусти оружие! Шелест! Майор сделал шаг вперед, выискивая наиболее уязвимое место на огромном теле ЗТ-особи. И тут из спучившегося живота чудовища выстрелили огненные щупальца. Майор дважды взмахнул мечом, и щупальца отлетели в сторону, превратившись в черные фонтаны крови. Майор ринулся вперед и всадил оба сверкающих лазерных клинка чудовища в живот. «Ты связалась не с тем парнем, тварь!» Процедил майор сквозь зубы и выдернул лазерные клыки из студенистого брюха ЗТ-особи. Чудовище еще пару секунд стояло на месте, а затем повалилось на землю, подминая кусты и деревья. Майор вытер рукавом раскрасневшееся потное лицо, повернулся и оглядел поле битвы. Затем прижал большие пальцы к сенсорам, и клинки лазерных мечей, голубые и звилистые, как тела змей, исчезли, мгновенно втянувшись в рукояти. Майор стунул мечи в магнитные футляры, затем опустил руки и вздохнул полной грудью тяжелый, сладкий и липкий аромат деревьев планеты зорган. Путь к звездолету был свободен. И тут что-то произошло. Майор не сразу понял, что именно, лишь почувствовал, как спину и грудь его обдало нестерпимым жаром. Майор покачнулся и хотел выругаться, но изо рта у него хлынула кровь, он опустил взгляд на живот и покачнулся от боли и ужаса. Из живота у него торчали огненные щупальца. Майор, сделав над собой усилие, обернулся. Последним, что он увидел, была огромная смеющаяся крысиная морда. Тело гигантского паука сотрясалось, как студень, а из оскаленной крысиной пасти раздавался гулкий человеческий смех. Глаза майора затянула кровавая пелена, и на ней вспыхнули огненные буквы. «Game over».